Своей кампанией против реформы армии Черчилль преследовал ряд целей. Ему нужно было показать правительству, что он является серьезной фигурой и с ним надо считаться. Он стремился завоевать авторитет в массах, выступая в качестве поборника народных интересов с целью увеличить свой вес в глазах лидеров партии. Наконец, его атака против Бродрика была своеобразной местью консерваторам за то, что они в свое время бесцеремонно выбросили за борт политического корабля его отца. Консервативный депутат парламента Артур Ли резко заметил Черчиллю, что не надо смешивать сыновнюю преданность с общественным долгом. Ни время и ни место демонстрировать и пропагандировать традиции семьи. Уже в то время Уинстон считал, что долгом Англии является подчинение колониальной империи. Во имя этого он участвовал в военных действиях на северо-западной границе Индии, в Судане, в Южной Африке. Предложение правительства о создании более мощной армии диктовалось также империалистическими соображениями. Следовательно, выступления Черчилля против этих предложений были совершенно лишены логики. Бродрик весьма удачно ему ответил. Черчилль пришел в палату общим для того, чтобы проповедовать империализм, но не готов нести бремя расходов, налагаемых проведением империалистической политики. Это наследственное желание ввести дешевую империалистическую политику. Проект реформы армии в течение двух лет обсуждался в парламенте и за его пределами. Черчилль развил бурную активность. Свои речи по этому вопросу он издал в виде небольшой книжечки. Правительственное предложение было провалено. Разумеется, дело заключалось не в одном Черчилле. Сограло свою роль и то, что общественное мнение страны не понимало еще, что мощная армия может понадобиться Англии буквально через десять-двенадцать лет. Очень сильна была вера в то, что она в состоянии с успехом защищать свои интересы силами одного военно-морского флота. Черчилль шумно пропагандировал эту идею. Будущее показало, что в первой и во второй мировых войнах одного флота оказалось совершенно недостаточно для достижения военных целей Англии. Правительству пришлось уже в ходе военных действий развертывать массовые армии.